Гарри приветствовали как победителя все, кроме ненавидящей его троицы. И всем тоже захотелось прокатиться на удивительных чудищах. Перелезли через забор. Хагрид отвязал гипогрифов, и скоро весь загон представлял собой удивительное зрелище. Мальчишки и девчонки, немного побаиваясь, кланялись. Пестрые чудища приседали, Невилу несколько раз пришлось бежать от своего крылатого партнера, не желавшего отвесить поклон, Рон с Гермионой облюбовали гиппогрифа каштановой масти, Гарри стоял поодаль и смотрел. Малфой с приятелями тоже решили прокатиться, выбор их пал на «клюво-крыло», Клювокрыл любезно поклонился Малфою в ответ на приветствие, и Малфой стал гладить его клюв, но без особого почтения. — Это совсем просто, — говорил он, растягивая слова, но так, чтобы слышал Гарри. — Я в этом не сомневаюсь. Раз даже Поттер справился, держу пари. Обратился он к гиппогрифу. — Ты ничуть не опасен, глупый, огромный, уродливый зверь! В какую-то долю секунды сверкнули стальные когти, и Малфой издал душераздирающий крик. Хагрид бросился к клюва крылу, не без борьбы надел на него ошейник, а то так и рвался у него из рук нанести обидчику еще удар. Малфой, скорчившись, лежал на траве мантию, расцвечивали ярко-красные пятна крови. — Я умираю! — громко стонал Малфой, окруженный испуганными одноклассниками. — Да, умираю! Видите, он меня убил! — Не умираешь! — сказал бледный, как полотно, Хагрид. — Помогите мне кто-нибудь, его надо унести отсюда. Гермиона бросилась открывать ворота падока. Хагрид, как пушинку, поднял Малфе. Гарри успел увидеть у него на руке длинный глубокий порез, Из раны на траву лилась кровь. Хагрид со всех ног бежал к главному входу. Потрясенные ученики медленно возвращались в замок. Слизеринцы ругали Хагрида. Его надо немедленно выгнать, кричала Пенси Паркинсон, заливаясь слезами. Малфой сам виноват, ступился за Хагрида Дин Томас. Креп с Гойлом, угрожающе, заиграли мускулами. Всей группой поднялись по каменным ступеням в пустой холл. Пойду, знаю, как он там, сказала Пенси и побежала вверх по мраморной лестнице. Остальные слизеринцы пошли вниз к себе в гостиную, не переставая чистить Хагрида. Гарри и Рон с Гермионой поспешили к себе в башню. — Как вы думаете, с ним все будет в порядке? Гермиона была очень встревожена. — Конечно. Мадам Помфри в одну секунду справится с такой раной, — сказал Гарри. В прошлом году она сотворила чудо, поставив Гарри на ноги после заклинания профессора Локонса. Все-таки лучше бы этого не случилось во время первого урока Хагрида. Рон был явно обеспокоен. Вот увидите, Малфой раздует из этого историю. Они первые пришли на обед в большой зал, надеясь увидеть Хагрида. Но его там не было. Неужели его за это выгонят? Гермиона даже не притронулась к пирогу с говядиной и почками. «Наверное, нет?» Рон тоже ничего не ел. Гарри следил, что делается за столом слизеринцев. Несколько человек во главе с Крэбом и Гойлом о чем-то шушукались, наверняка сочиняют свою версию, произошедшего на уроке Хагрида. «Во всяком случае, скучным первый день занятий не назовешь». Подвел Рон мрачный итог знакомству с гиппогрифами. После обеда отправились в гостиную готовить домашнее задание для профессора МакГонагал, но работа не шла. Все трое то и дело отрывались и шли к окну. «У Хагрида зажегся свет», — вдруг сказал Гарри. Рон взглянул на часы. «Если поторопимся», — сказал Рон, — «можем пойти повидать его еще совсем рано». — Не знаю, — протянула Гермиона и поглядела на Гарри. — Мне никто не запрещал ходить по территории школы, — сказал Гарри, поняв ее взгляд. — Сириус Блэк ведь не сможет преодолеть заслон из дементоров. И компания отложила в сторону учебники, вышла через... Портретный проем и двинулась в сторону холла. К счастью, никто по дороге не встретился. Они ведь не были совсем уж уверены, что поступают правильно. Трава была еще влажная, и в густеющих сумерках казалась черной. Подойдя к двери хижины, они постучали. Голос внутри прохрипел: «Войдите!» Хагрид сидел в рубахе с короткими рукавами за чисто выскобленным столом. Охотничий пес клык стоял рядом, положив морду ему на колени. Им хватило одного взгляда, чтобы понять, Хагрид пьян. На столе перед ним красовался огромный кувшин, величиной с доброе ведро. Глаза разбегались. Казалось, он никак не может поймать гостей в фокус. Поставил ха, рекорд, севшим басом произнес он, узнав троих друзей. Учительствовал всего один день. — Тебя еще никто не увольнял, Хагрид, — поспешила сказать Гермиона. — Пока не увольнял. Хагрид в полном расстройстве чувств отхлебнул из кувшина хороший глоток. За немногим стал. — Полегчает Малфою. — Как он? — спросил Рон, когда все уселись. — Рано, по-моему, несерьезная. Мадам Помфри сделала, что надо, лучшим образом. А он все голосил, помираю, мол, лежит весь в бинтах, стонет, уныло покачал головой лесничий. — Притворяется, — сказал Гарри. — Мадам Помфри может вылечить что угодно. Она в прошлом году вырастила во мне половину костей. Малфой уж постарается, раздует из мухи слона. Школьному начальству наверняка сообщили, горевал Хагрид. Они скажут, не с того начал. Рано гипогрифов-то. Лучше бы Флобер черви или еще кто. Хотелось, как лучше, первый урок все же. Моя ошибка. Ничего подобного, Малфой сам виноват, твердо сказала Гермиона. — Мы будем свидетелями, — прибавил Гарри. — Ты сказал, если гиппогрифа оскорбить, он набросится. А Малфой в это время не слушал. — кто в этом виноват? — Мы расскажем Дамблдору, как все было. — Конечно, расскажем. Так что ты не волнуйся, — присоединился к друзьям Рон. Из черных, как агат, глаз Хагрида — Покатились слезы. Он схватил Гарри с Роном и сжал их в стальных объятиях. — Я думаю, Хагрид, — недопускающим возражение тоном сказала Гермиона, — больше тебе пить нельзя. Взяла со стола кувшин и вышла из комнаты. — Наверное, она права, — прохрипел Хагрид, отпустив Рона и Гарри, которые, пошатываясь, стали растирать ребра. Лесничий вылез из своего кресла и нетвердой походкой последовал за Гермионой. Снаружи раздался громкий всплеск. — Что он там делает? — занервничал Рон. — Сунул голову в бочку с водой, — сказала вернувшаяся с пустым кувшином Гермиона. Хагрид вернулся, с длинных волос и бороды текли ручьи, смывая слезы, которые все еще текли из его глаз. «Вот так-то оно лучше!» — сказал он, и затряс головой, как вымокшая собака, окатив всех троих брызгами. «Хорошо, что пришли ко мне!» «Я правда...» Хагрид вдруг осекся и уставился на Гарри, как будто только сейчас до него дошло, что у него в хижине Гарри. «Что вы себе такое позволяете?» — прогремел он так, что все трое подпрыгнули. «Тебе, Гарри, запрещено, как стемнеет, выходить из замка, а вы двое как смели его с собой взять?»